Марья Коваленко. Жена для генерального. Глава первая. Счастье по имени Саша. «Природа всё же стерва», — подлив себе чая, произнесла высокая статная женщина лет 55. «Как ребёнка кормить, так грудь, во!» Она обрисовала в воздухе огромные шары. «А как потом с мужиком личную жизнь налаживать, так всё сдувается», — показала две фиги. Тётя Лариса, но ну мне это точно не актуально. Я глянула на спящую в кроватке дочку и продолжила расчёсывать волосы. Ну да, твоя Санька и за мужика, и за себя, и за кого третьего выматывает. На цепочках, подойдя к малышке, тётка послала ей воздушный поцелуй. Эх, если бы в моё время были технологии, как сейчас, двоих таких родила бы. Не ребёнок, а ангел. По поводу того, что «Ангел» и «Выматывает» совсем не сочетается, я уже тетку поправлять не стала. Мы обе за последние семь месяцев то готовы были падать от усталости, то порхали от счастья, увидев первую улыбку или услышав первое агу. Ума не приложу, как бы я справлялась без тети Ларисы. Не наведайся она как-то в гости, зачахла бы за время беременности в Питере». Сидела бы в четырёх стенах, как заключённая, страшась выйти на улицу, случайно встретить кого-то из коллег или услышать знакомый голос. Теперь даже вспоминать смешно было, как мама боялась сообщить тётке о моей беременности. Родная мать-то делает, что вместо мужчины и семьи, я выбрала ребёнка из пробирки. А далёкая тётка, седьмая вода на киселе, обрадовалась как чудо, помогла собрать чемоданы и увезла к себе в Воронеж. Поживёшь месяц другой, свежим воздухом подышишь, щёки тебе блянами отрастим, а потом сама решишь, где лучше оставаться. Против таких доводов мне и возразить было нечего. Со щеками ещё доктор сказал, что нужно что-то делать. Подальше от Питера, на свежий воздух тоже хотелось. Так, ладно. Насмотревшись на племянницу, Лариса Аркадьевна решительно достала из шкафа моё пальто и повесила на крючок в прихожей. К этому клиенту поедешь как девочка. Хватит уже беременные куртки таскать. И сапоги наденешь, на каблуках. А он мужик видный, со своей оранжерей. Договоришься о цветах, потом может он тебя ещё на что уговорит. Тёть Ларис, так и хотелось хлопнуть тебя ладонью по лбу. Ты мне не тёткойся. Саньке он уже 7 месяцев. Скоро про папку спрашивать начнёт. К этому времени нужно успеть. Да и сиськи пока не сдолись. С такой красотой даже глазки строить не надо. Любой нормальный мужик сам охаметается и сердце с почками отдаст. Сердце и руку, смеясь, поправила я. А Глаша, тётка важная, упёрла кулаки в бока и подняла брови. Поверь моему опыту, четыре брака это тебе не хухры-мухры. Руки они за второго размера отдают, а за твой третий, стремящийся к четвёртому, все потроха с бумажником и перед дочкой твоей плясать будут. Если бы это был наш первый разговор, я бы обязательно стала спорить. Но за последние 3 месяца, как начала помогать тётке с её цветочными магазинами, она уже столько раз устраивала мне случайные встречи и деловые переговоры с потенциальными отцами Саши, что мозоль на языке натёрлась от споров. Хорошо, будет предлагать почки, обязательно спрошу и про бумажник, отшутилась я, забрав пальто. Вот, умнейшна в глазах. Тётка вернулась к своему чаю. Только такси не вызывай. К Платонова у тебя Зоя Фёдоровна свозит. Возле усадьбы этого цветочного борона сплошные поля, а ей Волколадава своего выгулять нужно. Вот теперь я всё же хлопнула себя по лбу. Мало того, что соседка с собакой периодически остаётся у нас дома нянчить Сашу, так теперь ещё тётка умудрилась превратить Зою Фёдоровну в моего шофёра. Оглаш, я её на ставку к себе в фирму взяла. будет с тобой везде кататься. Ну а бырти её, хоть какой никакой, а мужик в нашем бабском батальоне. Тётка тяжело вздохнула. С собаками оно, мне кажется, даже лучше, чем с мужиками. А обидит кто? Он пол жопы за раз откусит. И фас командовать не надо. А мужика пока убедишь, что тебе больно сделали, пока наплачешься. Ай. Наверное, нужно было улыбнуться. Даже суровая правда жизни из уст тётки звучала с бодрящей иронией, но глубы отказывались слушаться. Год назад я бы дорого заплатила за такого Бёрти, чтобы он за моё разбитое сердце откусил у одного питерского босса хотя бы кусок у прогой филейной части, чтобы хоть так заставить его пострадать. Но ни тётки, ни Бёрти, ни бойкой соседки у меня тогда не было, лишь холодные стены своей, но ставшей вдруг чужой квартиры. и малышка под сердцем, которая заставляла день за днём выживать. «Ладно, хорошо». Я тряхнула головой, прогоняя из неё ненужные воспоминания. «Если Зоя Фёдоровна теперь у нас на ставку, я согласна». «Вот и умница». Тётка стрельнула глазами в сторону сапог. «И с Платоновым поласковее». «Доктор Сашкин, конечно, мужик симпатичный, и пороги обивает семь месяцев исправно. Но у женщины должна быть альтернатива». Хороша, буду строить глазки и изображать дурочку. Чтобы не опоздать из-за спора, слова о докторе я пропустила мимо ушей. Ты главное шарфик с декольте убери и контракт подсунь, а дальше природа сама сделает своё дело. Тётка поправила на мне воротник пальто и перекрестила. Всего несколько движений, уже привычный ритуал. А на душе тут же посветлело. В родительском доме я никогда не чувствовала заботы и тепла. Лишь с одним мужчиной в наш сладкий, но фальшивый месяц. Ради такого покоя не жалко было брошенной в Питере квартиры. Поста помощника генерального директора крупной строительной компании. Не тянули никуда корни. Какая всё же красивая ты у меня девочка. Тётка не выдержала и возле самого порога сгребла в объятия. Не была бы однолюбкой, давно стала бы счастливой. Я обязательно стану. Переносится, а полила знакомой болье. Ещё несколько кандидатов, и так и быть, сдамся. Ага, сдастся она. Дверь открылась на раз-пашку. Врёшь хуже моего второго и даже хуже третьего мужа. Тётка взглядом указала на часы и, махнув рукой, отправила меня решать наши цветочные дела. Сегодняшняя встреча с Платоновым мало чем отличалась от других встреч, которые были у меня в последние месяцы. Немного мешали сапоги на высоком каблуке. Отвыкла я за беременность от этого ородья инквизиции. Ещё чуть-чуть смущал взгляд местного цветочного барона, тот, как уставился на мои груди. Так никуда я и не двигался. А больше ничего не беспокоило. Словно каждый день согласовываю важной сделки, я уточнила все нюансы поставок, а говорила наши обязательства и даже выторговала приличную скидку со стороны и не верила, что это я. Прежняя исполнительная помощница босса, способная рассчитать доходность любой сделки. И трусливая мышь на любых переговорах. Я, а не какой-нибудь невидимый начальник рядом, уговорила подождать с оплатой до продажи первой партии цветов. Я, а не приглашенная для красоты модель, смогла так улыбаться, обещать поход в ресторан и встречу как-нибудь за чашкой кофе. Что Платонов отошел от стандартных условий своего договора. Как подменили. Марат не оставил ничего от моего сердца, но он каким-то непостижимым образом сумел меня расколдовать. Больше не хотелось прятаться от мужского внимания, не било зно под поцелуй в руку. И даже когда Платонов, помогая надевать пальто, коснулся шеи, я лишь вздрогнула, да и то скорее от холода. Глубоко на душе мне было всё равно, как и при прошлой встрече с одним важным банкиром, как до него с владельцем помещения под новый магазин. Комплименты. Свете, улыбки, предложение продолжить знакомство за бокалом вина. Ничего из этого я и представить не могла в одинокой жизни дома Рата. Одиночество тогда разгоняло ухожоров, как опасный вирус. А сейчас, когда стало на них поливать и жизнь заполнилась настоящими близкими людьми, впору было учиться отбиваться от мужчин. Странный парадокс. У меня не было ответа на вопрос, почему так происходит. Впрочем, одно исключение всё же существовало. Стоило выйти за ворота особняка Платонова. Это самое исключение, разбрызгивая на бегу слюни, оглашая окрестности громким лаем, бросилось ко мне в ноги. Выглюлся, сэр Берримор. Я потрепала по холке огромного черного лоснящегося канекорса. Будто понял, что у него спросили, пёс тряхнул лобастой головой, и оставшаяся слюна полетела на моё пальто. «Берти, ух, кобелюка проклятая, я тебя кастрирую!» Следуя за псом, к нам подбежала его хозяйка невысокая, сухонькая женщина без возраста. Сама кастрирую тупым ножом. Кому сказано было сидеть? Зайфа дровна вытёрла со лба пот и за шею натянула питомца подальше от меня. Прости, хорошая моя. Он, как тебя видит, совсем дурнеет. 7 лет балбесу, а как щенок летит навстречу. Она взглядом указала на испачкавшееся пальто. Я тебе завтра всё почищу, и следа не останется. Ничего страшного. Я снова дотянулась до холки и зарылась пальцами в шёлковую шубу. Такому красавчику можно всё. А такому красавцу, соседка взглядом указала на ворота усадьбы. А ему можно продавать нам цветы и не мешать работать. К тому, что Зое Фёдоровне почему-то не нравятся все тёткины партнёры, я уже привыкла. Ума не приложу, как они до сих пор не переругались из-за своих взглядов на устройство моей личной жизни. Тётка благославляла на каждую встречу. Как на смотрины? соседка ворчала, будто мужчина это лишнее звено эволюции. Иногда я чувствовала себя как на пороховой бочке. Благо Саша и Берта, вы успешно справлялись с функциями граммотводов. Ну ты смотри, если будет приставать, выучу Берте команде яйца. Не нужно. Мне не сложно. Он, конечно, дурень, но ради тебя выучится. Куда этому барону Доссера Берримора? удержаться и не обнять пса было невозможно. Теперь уже и не верилось, что в нашу первую встречу, когда соседка пришла знакомиться, я с Сашей на руках забралась на стол, тогда сердце от страха чуть не остановилось, а этот гигант оказался милым домашним пуфиком, на котором хоть верхом катайся, хоть ноги на него клади. Аглая, аглая, зайфа дровно покачала головой, но разбивать нашу пару не стала. Хочешь, я тебе его совсем подарю? Будет вас Сашка и сутками развлекать. Может, хоть по всяким платоновым вместо тётки кататься не придётся. Мне не тяжело ей помогать. Да что вы, ты помощи может нравиться? Носишься туда-сюда, покоя нет, словно денег не хватает. Если ты а лотерея, то и не начинай. Разговор о моём неожиданном выигрыше в лотерею мы вели уже полгода. С самого первого дня, когда соседка узнала, что купленный ею для меня билет оказался удачным. А что не начинать? Счёт в банке открыт на твоё имя. Сумма там такая, что хватит и тебе, и Сашке, и внукам. Я не покупала тот билет, значит, и права не имею. Так ты же меня просила. Я для тебя его последний в киоске забрала. И всё равно, это ваши деньги. Кто купил, тот и победитель. Ой, дурёха. Соседка открыла заднюю дверь машины и взмахом приказала Берте занимай своё место. «Мне же эти деньги всё равно не нужны. У нас с этим кобелём есть всё. А сейчас ещё твоя тётка зарплату будет платить за то, что с Сашкой нянчусь. Вообще миллиардершей стану. Жаль, завещать некому». «Можно питомник создать, разводить таких красавчиков». Пристегнув ремень, я кивнула в сторону пса. «Ну или пойти на курсы кинологов. Тренироваться есть на ком. Придумаешь ещё. Питомник, кинологи». Зоя Фёдоровна хмыкнула, но дальше спорить не стала. Старый, но крепкий внедорожник «Опель Фронтера» двинулся вперёд по сельской грунтовке. Всё внимание ушло на дорогу и рассказ о вчерашней прогулке с Сашей. И только когда машина подъехала к подъезду нашего дома, соседка отвлеклась. «О, и ещё один Ромео нарисовался!» Указала она на высокий широкоплече отвлекающий фактор с букетом ромашек в руках и тяжёлой сумкой на плече. «Илья?» Я посмотрела на букет роз в своих руках, на ромашке и нервно сглотнула. Ишь, явился». Зоя Фёдоровна так ударила по клаксону, что от гудка педиатр моей малютки подпрыгнул на месте. «У-у-у, совсем мужик нынче бракованный пошёл. Благо, этот хоть в обморок не грохнулся. А так я бы посмотрела на его. Врач, исцели себя сам». Нехорошо было смеяться, когда на тебя сквозь стекло смотрят с таким восторгом. Но я не смогла удержаться. Губы сами расползлись в улыбку, и пришлось прикрывать их рукой, чтобы не было видно смеха. Ладно, девченька моя, иди уже, пока я вашего доктора и правда не прибело случайно. Соседка перегнулась через мои коленки и сама открыла дверь. Завтра я у вас, с самого утра, заберу Сашку в поля. Будем свежим воздухом дышать. Ей для аппетита полезно, а Димон мой хоть выбегается. Не тратя время на долгое прощание, она подала сумочку с документами и помахала рукой. Как быстро, словно не физкультуру раньше в школе преподавала, а какое-нибудь единоборство в военной академии. Я даже розы на сиденье к Берте перекинуть не успела. Как держала их в левой руке, так и выплыла из фронтэра к аллее, на каблуках в пальто, подчёркивающем талию, и с цветами, стоившими половину зарплаты врача. Наверное, если бы ударила его этими розами по лицо, результат был бы менее печальным. Но возвращаться в машину было поздно. Привет, я, похоже, не вовремя. Рука с ромашками опустилась, и цветы повисли будто веник. Это работа. Я сама забрала букет и объединила розы с ромашками. Более ужасное сочетание и представить было сложно. Богатые розы, на которые дышать казалось страшно, нежные ромашки, которые я безумно любила в полях, а на срезанные не могла смотреть без боли. два совершенно разных чувства и ни одно хотя бы отдалённо не напоминало радость. Я тут недалеко от вас был, Илья замялся. На приёме? Да, подумал, что стоит зайти, узнать, как Саша, как ты. У нас всё хорошо. Ну, тогда может на чай пригласишь. У меня в горле словно ком застрял. Илья, а нужно? Аглай, да мне хотя бы только чай. От взгляда синих глаз напротив, букеты стали адски тяжёлыми. Даже Берти не смотрел на меня с таким обожанием. Мудрый пёс делал умильную морду, чтобы получить своё почёсывание, а потом быстро превращался в избалованного любимца, Илья же. Я в нём словно себя видела, влюблённую и ненужную. И ведь, в отличие от Марата, не сделала ничего, чтобы заставить любить. Скорее наоборот. Обрадовала грязным подгосником во время первой встречи и была единственной, кто не прихорашивался в коридоре поликлиники перед приёмом у красавца педиатра. Всё тот же парадокс. Впервые в жизни мне не нужен был никакой мужчина. С Маратом нас не связывало больше ни одной ниточки. Даже чёрно-белое фото мальчика, похожего на него, я умудрилась потерять во время переездов. А что Илья, что Платонов, что другие, они тянулись ко мне. хотели каждый своего смотрели кто с восхищением кто с интересом кто с похотью и только у меня внутри ничего не откликалось будто какая-то часть ответственная за этот самый отклик потерялась а как у ящерицы новая отрасти не могла